Глава 12. Изюм притаился в собственноручно оборудованной снайперской лежке и с почтенного расстояния следил через оптику прицела за действиями группы вооруженных людей. Поляки все же сумели соблазнить его посолами Золотых гор, если он проведет для их специалистов бояж по римским катакомбам. И виноградов не был бы самим собой, если бы Не выиграл с себя зубами солидный аванс, достаточный для оплаты лечения внука, погибшего много лет назад сослуживца. А вот как раз и парочка ученых спрыгнула с брони. Даже будучи укутанными в полноценные боевые скафандры, похожие на американские кресалисы, они слишком явно выделялись на фоне остальных солдат. Если польские силовики носили свою экипировку как вторую кожу, то эти двое неуклюже переваливались и ковыляли, уподобляясь хромым коровам. Отсутствие у них привычки таскать на плечах нескольких десятков килограмм тяжелого облачения было заметно за версту. А довершали образ хронических салабонов, болтающиеся под самой жопой рюкзаки, расхлябанные подсумки и судорожно стиснутые ладони на цевьях винтовок. Ну, сразу видно, что не вояки. «Нет, так мы не договаривались», — проворчал Макс, разглядывая суету в обустраиваемом лагере. «Валите нахрен отсюда!» «Я все ваши кадлы не поведу». Но, как оказалось, иностранные бойцы не собирались оставаться с учеными, а только помогли оборудовать небольшой, скрытый бивак, чтобы те в чистом поле не отсвечивали слишком явно. Разумная, в принципе, предосторожность, если учитывать, что дело происходит на границе отнюдь неспокойной Чешской республики, чьи власти довольно быстро расписались в собственном бессилии и сдали свои земли. В годы самого неукротимого рассвета неживой угрозы у чехов оказалась поистине крохотная армия, неспособная выставить обширные заслоны на границах. А пока правительство лихорадочно наращивало численность вооруженных сил, с ним заползло такое огромное количество паразитов и подонков всех мастей, что воевать с ними стало попросту нереально. Конечно, стоит отдать чехам должное. Порядок в населенных пунктах и на стратегически важных маршрутах они кое-как навели. Однако дальше этого не могли продвинуться вот уже половину десятилетия. Поэтому на территории их страны встретить можно было какое угодно отребье. Еще спустя час польские команды сотбыли, оставив двоих ученых куковать под открытым небом. И когда их бронированный зубор укатил за горизонт, скрывшись из виду, Макс решил, что пора идти знакомиться с новыми подопечными, закинув за спину свой испытанный временем винторез, который, вероятно, застал еще Горбачева. Беглый инквизитор отправился к ожидающим его людям. Изюм прополз весь маршрут предельно скрытно, хотя подробностей так беречься на первый взгляд не было. Но мало ли, вдруг поляки решили отступить от изначальных договоренностей и устроили подляну. Если чему ветераны и научили годы службы в спецназе, так это тому, что перестраховка никогда не бывает лишней. Приблизившись на расстояние броска ручной гранаты, Виноградов отметил, что у одного из привезенных гостей как-то странно топорщится скафандр в области груди. Даже висящий спереди разгрузочный жилет и бронепластина не скрывают, да еще и задница какая-то слишком толстая, явно не мужская. Неужели бабу подсунули? Ну что за гады. Возвращаться будем, расслышал Макс обрывок разговора ученых, когда подобрался к их маленькому лагерю вплотную. Очевидно, что этот русский обманул и просто сбежал с полученными деньгами. Долго нам еще тут мерзнуть. Ну ведь прошло только пятнадцать минут с назначенного времени, возразил приглушенный забралом женский голос. Может, он просто задерживается? Тогда еще хуже, спылил мужчина. Отсутствие пунктуальности в подобных делах это настоящее преступление. Ты только задумайся, куда нас вообще заведет такой проводник? Ну, это не нам с тобой решать. — рассудительно ответила учёная. — Пан Заржицкий характеризовал русского как высококлассного специалиста, а его суждениям я доверяю. Полагаю, что он появится в ближайший час. — Да какой час? Оглянись, Нина. Вокруг только грязь и трава. Видишь кого-нибудь? Вот и я не вижу. Смирись, что мы стали жертвой очередного обмана. — Твое право так считать, Каспер. А я всё-таки надеюсь на лучшее. — Добрый вечер, паны-пани восстал из пожухлой травы виноградов до визга, напугав подопечных. Наиболее пессимистичный настроенный ученый аж с ящика грохнулся, на котором сидел, и запутался в оставленной солдатами маскировочной сети. «Значит так», — сходу решил взять быка за рога изюм, Слушаться меня беспрекословно. Приказы выполнять быстро и без вопросов, даже если они кажутся странными. За неповиновение буду наказывать, как проштрафившихся школьников» невзирая на чины и заслуги перед Отечеством. Вам все понятно?» Ученые, потрясенные чудесным появлением Макса, лишь головами закивали, выражая полное согласие с его требованиями. И только спустя десяток секунд поляк решил робко поинтересоваться. «Откуда вы тут появились? Мы не заметили вашего приближения?» «Вы бы еще шире клево разевали», — усмехнулся инквизитор. «Так и танковую колонну бы прощалкали». «Танки?» Где? – сполошился мужчина, потешно вытягивая шею и озираясь. Отставить панику! – рявкнул бывший спецназовец. Это просто фигура речи. Привезли снарягу для меня. Наверное, – подала голос женщина. Нам тут военные какой-то груз оставили, но мы не знаем, что внутри. Вот и хорошо. Тогда открывайте, – распорядился Макс. Почему мы? Я что сказал по поводу исполнения моих приказов? Зарычал виноградов, взородыши, растаптывая любые намеки на непослушание. И парочка ученых, крайне впечатлившихся громкостью командного голоса бывшего инквизитора, кинулись неумело ковырять массивные застежки на длинных увесистых ящиках. Они даже не заметили, что их проводник предусмотрительно отошел подальше, оно, как поляки, внутри гранату подвесили. Доверять нынче никому нельзя. Хм, не обманули, подытожил изюм. Удовлетворенно рассматривая уложенный милитаризированный костюм западного образца, набор запасных бронепластин к нему и наверхенькую винтовку на базе бельгийской F-2000 с пристроенным нелетальным модулем М-303. Прелесть последнего заключалась в том, что он способен вести огонь капсулами, начиненными восполняющейся смесью, которые против больших скоплений нежити показали себя гораздо лучше, нежели простые спецпатроны. По нынешним меркам стоимость такой экипировки даже предсказать не получалось. На черном рынке цена забронированный натовский кресалец, на который мухи посрать не успели, да с полным комплексом модулей жизнеобеспечения, дополненной реальности и целеуказания, вполне могла доходить до пары миллионов американских тугриков. Так ведь мало иметь деньги, надо еще где-то урвать умудриться. А если еще и вместе с винтовкой... Фью. Как же сильно инфестаты допекли европейцев, что они стали разбрасываться такими сокровищами под одно только честное слово. В другом ящике обнаружился боекомплект к новому оружию, средства связи, воздушные фильтры для шлема, индивидуальные рационы питания, аккумуляторы для фонарей и прочая мелочевка. Блин, сколько всего, и все крайне нужное. Как бы теперь весь этот хабар тащить с собой? Спутники какие-то дохлые, много на них не взвалишь. А ведь большую часть пути им предстояло преодолеть пешком, поскольку на дорогах было весьма небезопасно, да и сам транспорт неизменно притягивал к себе ненужное внимание. Эх, придется все на горбу переть, а то бросить жалко. — Но теперь можно и познакомиться, — сказал инквизитор, закончив ревизию ящиков. — Кто из вас кто? — Нина Янковская. Первой представилась девица, подняв из вежливости, еще и забрала шлема. Лингвист-полеограф, специализируясь на языках латино-фаллигской группы и итальянской ветви. Макс взглянул на конопатую и круглую мордашку женщины, прикинув, что годков ей должно быть никак не меньше тридцати. Но с картошкой. Щёки отъедены такие, что, дай Боже, каждому. Но глазищи огромные и выразительные. Короче говоря, Нина совсем не показалась изюмом красавицей. Но отрицать ее общую миловидность он бы не стал. Но «Ну, ты? повернулся он к соотечественнику Янковской. Каспер Мазур! кисло отозвался ученый, явно оскорбленный манерами новоявленного проводника. Некробиолог. Немногословно но сойдет, кивнул виноградов, начиная скидывать свою старую экипировку. А вы разве не хотите представиться? Робко осведомилась Нина слишком уж пристально рассматривая переодевающегося инквизитора. «Для вас я товарищ майор, и никак иначе, ясно?» — рыкнул изюм, не оборачиваясь. «Привыкайте к армейской дисциплине. А теперь лямки подтяните на рюкзаках. Сейчас выдвигаться будем». «Да как? Куда? Скоро жизнь стемнеет?» — воскликнул Каспер. «Темнота, друг молодежи, сечешь?» — последовал мгновенный ответ от проводника. Еще одно слово слышу, поведу отряд бегом, чтобы дыхание экономили, и болтали меньше. А задачные поляки переглянулись, не рискуя высказать в лицо этому хамоватому русскому все, что они о нем думают. Похоже, путь до Рима с таким сопровождающим будет весьма нелегким. Стоять! Изюм скинул руку, и его утомленные спутники тотчас же плюхнулись на пожухлую траву натужно пыхтя. «Я сказал стоять, а не лежать!» Ученые неохотно зашевелились, с трудом приводя свои тела в вертикальное положение. Огромные рюкзаки за плечами то и дело норовили перевесить их и опрокинуть на спину. Но они изо всех сил боролись с неумолимой гравитацией. «Ну что там на этот раз?» — Возмущенно проворчал Каспер. «Может, просто сделаем привал?» Обязательно сделаем, когда дневную норму километров покроем, безжалостно припечатал Макс. А зачем мы остановились? Не в пример более учтиво поинтересовалась Нина. Воронки, видишь, впереди, указал ей виноградов на несколько неглубоких ямок, переграждающих дорогу их небольшому отряду. Ага. Так вот это следы подрыва. Если мы нарвались на минное заграждение, то двигаться дальше опасно сейчас. «И как там быть?» — недовольно вклинился в разговор некробилолок. «Сколько нам еще плутать по лесам?» «Сколько нужно?» — огрызнулся изюм. «За мной!» Резко изменив курс, беглый инквизитор повел подопечных к видневшимся вдали остаткам полевых укреплений. Боец непрерывно вертел головой и принюхивался к воздуху, подобно охотничьей собаке, вызывая у ученых своим поведением искреннее недоумение. «Мы пойдем в обход?» — спросила, наконец, языковед, наблюдая за непонятными перемещениями проводника. «Тш!» — шикнул на неё изюм, и женщина обиженно насупилась. А Виноградов тем временем немного покружил промеж разваленных блиндажей, а затем уверенно ткнул пальцем в небольшой земляной холм. «Здесь копай!» — приказал он Касперу. И некробиолог, успевший понять, что спорить с чокнутым русским выходит себе дороже, принялся исполнять поручение, бормоча под нос ругательства когда под его перчатками показался полуразложившийся труп беззменного бойца, поляк брезгливо скривился, но занятия своего не бросил. Он разгребал рыхлую почву до тех пор, пока не освободил труп из земляного плена целиком. «А вот и наш миныскатель! усмехнулся под тканевой маской спецназовец. «Побежать впереди нас!» Изюм припал на одно колено и, не убирая далеко свою новенькую F-2000, расстегнул клапаны костюма и стянул с ладони перчатку. Затем он распростер руку над убитым воином и направил в труп небольшой поток некрайфира. Впечатлительная Нина вздрогнула и поспешно отвернулась, когда мертвое тело задергалось, источая врат плена и гниения, а вот ее товарищ напротив наблюдал за происходящим со сдержанным любопытством. «Слышь, Каспер, — крочу заговорил Макс, — а ты часом не инфестат?» чего такие выводы скинулся некробиолог будто его уличили в чем то постыдном но во первых заказчик поделился со мной что у него в планах допросить мощи средневековых инквизиторов ежели мы такие найдем поэтому одаренный обязательно должен быть в отряде вообще то возле этого проводника мы выбрали едко отозвался мужчина а во вторых виноградов пропустил его слова мимо ушей «Когда я тебе сказал копать, то ты не задавал никаких вопросов. Не удивился, что раскопал труп, да и в целом безошибочно определил место захоронения». «Я не акробиолог», — горделиво расправил плечи Каспер. ведь мертвецов мне уже давно стал привычным». «Ну, то есть ты пытаешься мне на уши присесть, что я все это выдумал?» «Ваши ожидания и подозрения есть исключительно ваши проблемы». Гонориста выдал поляк. Изюм сделал шаг вперед, нависая над потерявшим берега подопечным. Тот в первый миг намеревался твердо выдержать выпад проводника, но едва только встретился взглядом с этим странным русским, так сразу же поспешил опустить голову. Лёд и холод, скрывающийся в свинцовой глубине глаз отставного спецназовца, прямо-таки вопели о том, что с этим человеком опасно связываться. Он был грубым, как удар глобли. Злым, как голодный медведь, и как тот же медведь огромным. Но вместе с этими качествами проводник обладал еще лисьей хитростью и орлиной наблюдательностью. Даже сложно было представить, какой колоссальный багаж опыта он таскал за собой. По сути, наемник являлся полной противоположностью Каспера, проведшему львиную часть своей жизни за приборами и столами с пробирками. У некробиолога не оставалось никаких сомнений, что в случае конфликта русские играечи переломят его пополам. Но какое-то иррациональное упрямство, вполне вероятно прорастающее из далеких подростковых комплексов, не позволяло безоговорочно принять его шество и вынуждало вступать в перепалки. «Но если ты не инфестат, то возьми это. Пригодится!» ухмыльнулся проводник после затяжной паузы. Изюм запустил руку в один из подсумков на поясе, а затем бросил поляку какую-то черную штуковину. Каспер инстинктивно подставил ладони, ловя неизвестный предмет. Но как только он коснулся укрепленной ткани перчаток, так сразу же распался облаком невесомого черного тумана. «Вот же курва!» — ругнулся ученый, когда осознал, как легко провёл его русский. Не получив однозначного и искреннего ответа, наемник просто сотворил небольшую форму из некроэфира и бросил Касперу. Будь некробиолог обычным человеком, то попросту не смог бы её увидеть. Но вместо этого он выдал себя со всеми потрохами. «Не люблю, когда мне ссут уши!» — грозно объявил Изюм. «В наказание будешь тащить жрачку Нины до самого отбоя». «Ну, это же несправедливо!» — возмутился мужчина. «Еще раз будку свою разявишь без разрешения, и я на тебя в довесок бойкомплект сгружу, сечешь!» И пятник годования строптивый подопечный все же побрел к своей соратнице, чтобы забрать у нее баул с сухпаем. Жизнь до этого мгновения не казалась сладкой а теперь и вовсе превратилась в бесцветную полосу изнурительных испытаний первым идет наш новый приятель приступил к объяснениям проводник с виду не ощающий совершенно никакого дискомфорта от полусотни килограмм амуниции которые на нем висели потом я за мной нина да каспер замыкающий ноги ставить строго след след сечете да «Угу. Ну, тогда двинули. Сегодня переночуем, а завтра уже доберемся до Вены. Там, конечно, полная жопа, но еще остались дороги, и транспорт, что немаловажно. А теперь вперед. И их небольшой отряд, пополнившийся качающимся в разные стороны, выпотрошенным мертвым, осторожно пошел дальше, к цели, к недосягаемому Риму.